Глава 20. Безрассудный поступок. Найти дом, где жила Николина, оказалось просто. У лорда Рествуду в столице имелась только одна резиденция – большой особняк недалеко от дворцового комплекса. «Да, явиться без приглашения или предупреждения считалось признаком плохого тона. Вот только сейчас у меня не было времени на все эти условности. В дверь я стучала негромко, можно даже сказать скромно. Но мне все равно открыли почти сразу. На пороге стояла та самая женщина, что встречала нас с Ником в прошлый раз. Она меня узнала, поприветствовала улыбкой и легко впустила в просторный холл. «Скажите, дома ли леди Рествуд?» – спросила я, стараясь скрыть волнение. «Дома!» – улыбнулась женщина. «Я сообщу ей о вашем визите. Предлагаю вам пока подождать ее в гостиной. Экономка проводила меня в ту самую комнату, где в прошлый наш визит мы проводили ритуал, и ушла. Я присела на край одного из кресел, стоящих у неразожженного камина, и попыталась продумать свою речь. Мне не хотелось раскрывать тайну когтя, но по всему получалось, что придется. И все же, возможно, Николина не станет задавать лишних вопросов. «Мелисса, добрый вечер!» – улыбнулась мне, вошедшая в комнату леди Рествуд. Но, подойдя ближе, заметно нахмурилась, создала на пальцах плетение из темной магии, подбросила его вверх, и над нами сразу же раскрылся полупрозрачный купол. «Чтобы никто не услышал», – пояснила она. Опустилась в соседнее кресло и внимательно посмотрела мне в глаза. «А вот теперь рассказывай, что случилось. Просто так бы ты ко мне точно не пришла, а, судя по твоему лицу, ничего хорошего я не услышу». «Леди Рествуд», — начала я. «Николина», — поправила девушка. «И лучше выкладывай сразу все как есть. Давай обойдемся без завуалированных намеков». Увы, я даже не представляла, с чего начать. Только теперь, когда леди Рествуд оказалась передо мной, пришло понимание, что у нее нет ни единой причины помогать нам. Более того, вдруг узнав, что Ник – это коготь, она сама передаст эти сведения полиции. Такое не просто возможно, а очень даже вероятно. «Дело ведь касается Крайстера», – спросила девушка. «Иначе бы он пришел с тобой». Я кивнула, но подходящие слова все равно не желали находиться, а душу терзал самый главный вопрос – «Имею ли я право рисковать добрым именем Никейла?» «Пусть даже во имя его спасения?» «Мелисса, говори уже, что случилось?» — нервно выдала темная. «Не пугай меня!» «Я скажу». Выдавила я из себя и все же предпочла хоть как-то подстраховаться. Но только после того, как ты дашь клятву сохранить все сказанное мной в тайне. К моему удивлению, Николина не подумала возражать. Сразу произнесла слова клятвы и закрепила ее магией. Она сделала это легко и непринужденно, а мне стало чуточку легче». «Ника арестовали», — решила начать я с главного. «Тайная полиция, обвиняют в пиратстве и всех сопутствующих преступлениях». Но леди Стайер только кивнула и, удивленной, при этом совсем не выглядела. «Неужели знала?» «Попался, значит», — сказала она, растерянно проведя рукой по своим волосам, собранным в низкий пучок. «Ты знала, что он пират?» — не могла не спросить я. «Догадывалась», — покачала головой никалина «Он часто заказывал у меня очень своеобразные артефакты». «Запрещенные?» «Не совсем, но почти», — уклончиво ответила она. «Его поймал кто-то из темных», — сообщила я. «Полиция знает, что их пленник обладает светлым даром». «Значит, на камере темная защита», — понимающе кивнула девушка. «Ты поэтому пришла именно ко мне?» «Мне больше некому идти», — призналась я, заправив за уши мешающие локоны». «Да, я знаю, что он преступник, и его арестовали вполне заслуженно, но не могу остаться в стороне, не могу, понимаешь?» Всхлип вырвался сам собой, глаза защипало, я зажмурилась и поспешила отвернуться, слезы мне сейчас точно ни к чему, нужно быть сильной и смелой, как никогда, а эмоции только мешают. «То есть ты готова пойти против дяди, чтобы вытащить Никейла?» – ровным тоном, столик и удивление спросила леди Рествуд. «Я правильно понимаю?» «Да». Я покивала и все-таки шмыгнула носом. Девушка задумчиво закинула ногу на ногу и постучала пальцем по своей щеке. Она молчала несколько минут, а когда снова обратилась ко мне, выглядела озадаченной. «Мелисса, ни нет в камерах тайной полиции. Мой помощник Тень только что все проверил», — сообщила она. «Сначала я озадачилась и даже испугалась. А вдруг Нику убили? Просто казнили без суда и следствия. Но потом в голову пришла догадка». Он выглядит иначе. Телосложение почти тоже, но волосы чуть темнее и короткие, а через все лицо диагональный жуткий шрам. Девушка кивнула и снова погрузилась в себя на несколько минут. «Нашли», — вдруг сказала она с улыбкой. «Жив, но ранен, хотя не особенно серьезно. На руках и ногах ограничители, а камера запечатана тьмой. Я даже не спрашивала, как Николина все это узнала. Сейчас меня интересовало другое. Его можно хоть как-то оттуда вытащить». Печать тьмы сильная, светлому через нее не пройти, и я даже подозреваю, что прекрасно знакома с тем, кто ее ставил». Она странно усмехнулась, поднялась на ноги и сделала несколько шагов по комнате. «Не знаю, милиса сказала наконец, — «нет у меня идей. Даже не представляю, как вытащить его и при этом не засветиться». Мои глаза снова налились слезами, но я постаралась взять себя в руки. «Нельзя расклеиваться. Нельзя!» «Ясно», — выдохнула и тоже встала. «Спасибо». «За что?» — хмуро спросила Николина. «За информацию», — я сглотнула. «И прости, что побеспокоила. Я пойду». «Куда?» Она смотрела на меня со смесью растерянности и недовольства. «Сначала в академию», — ответила первое, что пришло в голову. «Постараюсь что-то придумать». «Защиту из тьмы на его камере не пройти», — покачала она головой. «Никак. Ее ставил сильнейший из нас». «Значит, придется дождаться, когда его выведут из камеры», — нервно выпалила я. «Должны же его куда-то выводить? На допрос или к целителю? Он же ранен!» На последнем слове мой голос сел до шепота, а из глаз все-таки полились слезы. Я стирала их пальцами, пыталась успокоиться, но безуспешно, а, почувствовав чужое прикосновение к плечу, вздрогнула. «Так, милиса, решительно сказала Николина, — «есть у меня одна мысль, но риск велик, и тебе точно придется поучаствовать. То есть независимо от того, получится у нас или нет, ты приступишь закон, станешь преступницей. Готова к этому?» «Готова», — сказала я, решительно вскинув голову, вот только всхлип явно испортил вид гордой девушки. В таком случае Леди Рествуд ободряюще улыбнулась. «Попробуем сделать невозможное». После разговора со Стайером когтя вернули в знакомую уже камеру. Он устало опустился на твердую кровать, застеленную сероватым, но чистым бельем, и иронично хмыкнул. Никогда раньше пирату не приходилось бывать в подобных местах. Но ему казалось, что в обычной тюрьме намного грязнее. Его же угораздило попасть в изолятор тайной полиции, и тут все было немного слишком. Вот и охранный контур на его камере тоже оказался слишком серьезным. Помимо нескольких сложных плетений из магии Земли, здесь имелась плотная завеса из тьмы. И если с обычной магией он еще мог бы попробовать как-то справиться, то с темной нет. Уж точно не тогда, когда на нем четыре браслета-ограничителя. Время шло, пират снова и снова прокручивал в голове разговор со Стайером и пытался понять, где мог допустить ошибку. Он ведь фактически не оставил в главе тайной полиции выбора, а значит Стайеру придется пойти с ним на сотрудничество, потому что на карту поставлена безопасность столицы и всего королевства». Коготь не сомневался, что за ним очень скоро придут. Иначе просто не могло быть. Но время шло, а он все так же оставался в своей камере один. Еду ему не приносили, на допросы больше не вызывали. А когда за маленьким окошком под самым потолком полностью стемнело, пират вдруг пришел к выводу, что о нем банально забыли. В какой-то момент он почувствовал слабость. Она пришла резко и была совсем не похожа на последствия вынужденной голодовки. Нет, он ощущал себя так, будто кто-то душит его магию, подавляет, угнетает или даже отравляет, и это совсем не ограничители. «Что ж так паршиво?» – прошептал себе под нос и лег на кровать. Легче не стало, на лбу выступила испарина, а когда коготь попытался ее стереть, то к собственному ужасу просто не смог поднять руку. Из него будто стремительно выкачивали все силы, а ведь однажды он уже испытывал подобное, и в тот раз тоже вокруг было слишком много тьмы. Тогда его вытащили, буквально выволокли на себе две хрупкие девушки. А вот теперь на чужую помощь и надеяться не стоило. Коготь всеми силами старался не потерять сознание. Веки слипались, но он неимоверным усилием воли продолжал держать их открытыми. Пару раз все же проваливался во тьму, но потом снова возвращался в реальность, которая все еще оставалась такой же безрадостной. А потом появились голоса. «Вставай, эй ты, пиратское отродье!» – приказывали ему. Кажется, его даже били, пытались поставить на ноги, но коготь даже зрение сфокусировать на обидчиках не мог. Стоило открыть веки, и перед глазами сразу начинали плясать цветные пятна. «Демоны, что с ним такое? Шеф же нас прикончит, если этот тут сдохнет!» – сказал кто-то. «И что делать?» – спросил второй голос. «Зови лекаря! Срочно!» На какое-то время коготь снова провалился во тьму. Он так устал от борьбы с собственной слабостью, что уже даже не пытался возвращаться в реальность. Но его вдруг выдернули в нее, причем особенно резко. Ему даже удалось рассмотреть склонившегося над ним светловолосого мужчину лет 35. «Слышишь меня?» – спросил тот. Пират попытался ответить, но не получилось, кивнуть тоже не смог. А потом веки снова попытались закрыться. «Его нужно перенести в лазарет», — сказал этот незнакомец. «Не знаю, что с ним происходит, но тут ничего сделать не смогу». «Шеф сказал охранять, глаз с него не спускать», — проговорил уже слышанный ранее голос. Судя по всему, он принадлежал одному из охранников. «Значит, идите с нами, но тут его оставлять нельзя», — заявил лекарь. «Состояние непонятное, похоже на сильное отравление Если это яд, я должен изучить его кровь и дать противоядие. Пока не поздно». Тьма снова поглотила сознание когтя, но когда его куда-то понесли, он вдруг почувствовал, что стало проще дышать. То, что так сильно давило в камере, просто пропало, даже сознание начало проясняться. Но потом вокруг стало происходить нечто совсем уж странное. Вдруг один из охранников буркнул что-то нечленораздельное и уронил его ноги. «Что за?» – выдал второй, но тут же захрипел и выпустил носилки с пленником из рук. «Эй!» – испуганно выдал лекарь. Коготь сел и попытался осмотреться. Голова еще шла кругом, но он все равно сумел увидеть в коридоре перед собой кого-то в черном балахоне. А потом в лекаря полетел маленький шарик зеленоватого цвета. Он выставил щит, но неведомый кругляш прошел насквозь и ударился о его руку. В то же мгновение целителя окутало серовато-голубое облако, которое почти сразу растаяло, а мужчина упал без чувств. Человек в черном тут же ринулся к когтю. Из-под балахона появилась рука, женская, смутно знакомая, и вручила ему артефакт-отмычку. «Скорее открывая ограничителя на запястьях! Тебе еще нас отсюда переносить!» Он точно знал этот голос, такой приятный, решительный, но вместе с тем волнительный – Сознание еще до конца не прояснилось, потому он не придал значения своим галлюцинациям, но отмычку все же сжал и поднес к замку на левой руке, затем на правой. Тем временем девушка избавила его от браслетов на ногах и помогла подняться. «Переноси нас куда угодно», – потребовала она, явно волнуясь «Думаешь, смогу?» – спросил он иронично. «Если не сможешь, то меня тоже арестуют», – сказала она голосом милисы. Коготь даже головой тряхнул, чтобы прогнать наваждение. Нет, галлюцинации не могут быть такими натуральными. Он даже хотел скинуть с головы спасительницы глубокий капюшон, но тут послышались чьи-то шаги. И плененный пират, уже не раздумывая, схватил свою нежданную помощницу за руку, прикрыл глаза и представил себе пустырь на обрыве в нескольких километрах от Брента». А едва почувствовав холод осеннего ветра с запахом моря, едва ощутив под ногами землю вместо ровного пола, открыл глаза, сразу сорвал с девушки капюшон и шокированно уставился в испуганные зеленые глаза милисы Стайр.